запад и конечно мы мечтали за границу пожить потому что за границей есть что есть и есть что пить потому что за границей есть на тело что надеть потому что за границей есть красоты что глядеть потому что за границей кто попал а может сласть крыть последними словами ими выбранную власть. Потому что за границей, если хочешь, смело крой недостатки, что рождает их насквозь прогнивший строй. Даже ихняя погода нашей русской нечита. За границ, за граница, нашей юности мечта. Какую роль играл Запад в нашей жизни? Огромную. И никакую. Все зависит от того, как понимать слово «запад». Мы изучали европейскую культуру и историю, имена Платона, Аристотеля, Данте, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Шекспира, Свифта, Диккенса, Сервантеса, Бальзака, Рабле, Мапассана, Вольтера, Руссо, Гоббса, Дидро, Гельвеция, Оуэна, Фурье... Моцарта, Вивальди, Бетховена, Монтеверди, Шопена, Вагнера, Гюго, Ван Гога, Гугена, Родена, Рембранта, Маркса, Гёте и других великих деятелей европейской культуры нам были хорошо известны. Их творчество мы воспринимали как органическую часть нашей культуры. Все выдающиеся события европейской истории мы воспринимали как события нашей истории, не отделяли их от событий истории русской. Для нас Великая Французская Революция была чуть ли не частью нашей собственной революции, а Наполеоном мы восхищались больше, чем Кутузовым. Но можно ли все это считать влиянием Запада? Дело в том, что в годы нашего детства и юности началось своего рода раздвоение Запада. Первое. На мировой культуры и истории, частью которых была культура и история дореволюционной России, и отчасти оставалась современная нам Россия в качестве наследницы дореволюционной. Второе. На совокупность капиталистических, по нашей терминологии, страны Европы и Америки, противостоявших нашей стране как стране коммунистической. Понятие «Запад» стало употребляться лишь во втором смысле. При этом все явления современной жизни стран Запада делились на две категории. На такие, которые были приемлемы для нас с точки зрения властей и идеологии. и такие, которые связывались с социальным строем стран Запада и расценивались как нечто враждебное. О современной жизни на Западе мы знали, конечно, только из пропаганды и из западных книг и фильмов, которые можно было прочитать и посмотреть вполне легально. А они отбирались с учетом интересов идеологии и пропаганды. Железный занавес выполнял свою историческую роль. Я лично и все мои друзья были вообще равнодушны к Западу во втором из упомянутых выше смысле. И с этой точки зрения то, во что мы превращались, было имманентным продуктом коммунистического общества как в позитивном, так и в негативном смысле. Я сформировался без влияния Запада как антипода советского общества и имел возможность наблюдать в чистом виде, формирование советского человека, гому советикуса. Мой антисталинизм и вообще мое критическое отношение к коммунистическому обществу сложились без всяких сравнений социальных систем и образов жизни исключительно под влиянием специфических условий жизни реального коммунизма. Мое понимание феноменов советского общества имело источником наблюдения самих фактов реальности, а не сочинения западноевропейских писателей, философов, ученых. Последние влияли на мое интеллектуальное развитие, на формирование моих познавательных способностей. Но в них ничего не говорилось о главном предмете приложения этих способностей, о новом коммунистическом. Обществе. Я вырабатывал свое мировоззрение и тип поведения, прежде всего, под влиянием того, что сам открывал в окружавшем меня мире, причем, как правило, вопреки тому, что я узнавал из них. У меня не было учителей в строгом смысле слова. Я никогда не был ничьим учеником и последователем. Я начинал в известном смысле с нуля». В послевоенные годы, особенно после ликвидации относительно, конечно, железного занавеса, вступили в силу такие факторы в понимании советского общества и в отношении к нему, которые нарушили прежнюю почти что лабораторную чистоту и ясность внутренних механизмов и процессов коммунистического общества. Так что опыт жизни представителей моего поколения имеет гораздо большую ценность с научной точки зрения, чем опыт последующих поколений. В настоящее время социальная ситуация в коммунистических странах замутнена превходящими обстоятельствами. Сравнительная свобода слова, мысли и критики в гораздо большей мере стало способствовать сокрытию сущности реального коммунизма, чем ее обнаружению. Такая аморфная и мутная ситуация в коммунистических странах есть явление временное. Натура коммунизма возьмет свое, и тогда, может быть, люди будут больше обращать внимание на глубинные механизмы коммунизма, действия которых мое поколение испытало на своей шкуре самым неприкрытым образом. Мы, можно сказать, щупали своими руками эти механизмы. Одиночество. Хотя у меня было довольно много знакомых и друзей, в общем объеме времени встречи с ними занимали не так уж много как это может показаться при чтении воспоминаний. Для последних отбираются события, достойные, по мысли автора, упоминания. Общая среда этих событий выпадает из поля внимания, хотя именно она составляет основную величину жизни. Главным времяпровождением для меня было чтение, мечты и размышления в одиночку. Я часто бродил в одиночестве, по улице Москвы, иногда даже по ночам. При этом на меня находило состояние молчания, причем не обычного, а какого-то огромного, звенящего. Я думал беспрерывно, даже во сне. Во сне я выдумывал всякие философские теории, сочинял фантастические истории и стихи. Мои друзья не выдерживали интеллектуальной нагрузки. и напряженной моральной реакции на события, которые я невольно навязывал им порою одним лишь фактом своего присутствия. Я это чувствовал, замыкался в себе и отдалялся ото всех. Я проходил тренировку на одиночество. Бедность бытия я компенсировал богатством интеллектуальной жизни.